A gente vai fazer um teste de 30 minutos. Туман бьет нежно по ногам Пришел со стороны реки, спустился по крышам Лег на поле и прижался к теплым домам Ушел обратно тихо, чтобы никто не вышел Можно ложиться спать, разогнал рукой дым Закрыл заслонку, дрова трещат не так громко Казалось, был еще совсем недавно молодым Когда приехали сюда, убил в себе ребенка И так все урдо пролежал в мыслях вечерних Ты проснулась раньше, чем я успел заснуть Наверное, просто выходов у нас не было верно Давай подумаем, еще прошу, еще чуть-чуть Опять покрыло нас с тобой у тебя тишина я слышал как ты пела перебирая ягоды ты вроде бы со мной но и совсем одна это тишина это тишина но она И пусть не учащается больше пульс Без скандалов шумных быстро угасаем мы Когда смотрю тебе в глаза, тебя не боюсь Мы отдали наши чувства ради тишины Проходя травой уголкой до заката красного Вдыхаю воздух вкусный, и это так приятно а дня самого теплого да ненастного Вечером иду гулять и ночью прихожу обратно Мой друг туман опять гуляет нежно по ногам Вхожу во двор, остановившись у калитки И будто с криками влетает в ноздри ураган Цветочных запахов тебя с горечью ошибки И ты уже, наверное, спишь, я Я присяду рядом Буду полночи при луне считать твои ресницы И ты проснешься резко с удивленным взглядом А я скажу тебе на ушко, это просто снится Сломан и нежно Мы не будем прежними Снешься утром, словно не спала всю ночь Я буду спать в тот час и может видеть сны И ты почувствуй, должна и мне помочь Нас избавить от безмолвия и тишины Мы как слабые ветви, слованные ветром Не можем первыми себя говорить заставить Молча смотрим вниз, а жизни больше нету Нельзя вот так молчать, нужно все исправить Сюда приехали укрыться от холодных стен А в результате утонули в этом вязком воздухе И в одиночестве вдвоем, как будто ни с кем Мы начинаем говорить на неполном вздохе оные и нежно мы не будем прежние пытаемся себя утешить детскими надеждами до свидания нежная ты не будешь прежнее до свидания нежное до свидания неж